«Нежданные гости». «Ух ты! А это еще что такое?» Когда я решил все-таки направиться и посмотреть на лагерь этих пришельцев из космоса, то неожиданно услышал какой-то странный шум в лесу, который напоминал мне сумасшедшего дятла. Но знаете, когда на нескольких деревьях, растущих рядом, появляется куча различных жуков-кароедов, и прилетает целая стая дятлов, начинающих долбить эти деревья, пытаясь достать этих жучков-червячков из-под коры деревьев. Перестук стоит просто сумасшедший. По крайней мере, в обычном лесу подобное часто встречалось. А вот в диком лесу я дятлов не встречал. Честно говоря, мне как-то и не хотелось встретить местного дятла, так как что мне заранее подсказывает тот факт, что эта птичка могла бы спокойно и человека заклевать насмерть. Хотя, учитывая то, с какой скоростью в дерево долбит своим клювом обычный дятел, можно было понять, что у простого человека от такой скорости ударов просто мозги бы через уши вытекли бы. Сейчас же я слышал довольно громкий перестук подобных ударов, доносящихся до меня откуда-то со стороны. Со стороны того самого графства Де Арн, где и был лагерь этих разумных. Неужели это они? Звук был настолько чуждый для дикого леса, что сразу и привлекло к себе мое внимание. Поэтому я, недолго думая, решил все-таки попытаться посмотреть на то, что происходит там, где звучит та странная серенада дятлов-идиотов. Но когда я туда добрался, уже привычно по ветвям деревьев, там уже никого не было. Однако на этом участке леса, который, кстати, был границей дикого леса и обычного леса, там присутствовало целое облако странного запаха, похожего на какую-то вонь и гарь. К тому же было очень много различных следов. Довольно тяжелых следов. Некоторые из них были похожи на следы сапог человека. Или же на странно рифленые следы обуви, очень похожи на обувь той самой девушки, которую я спасал от дронов дестройера. Только вот размер ног у нее был немного поменьше. Тут же ноги были очень крупные. Кто же это? учитывая присутствие рядом следов какого-то странного существа, которые были слишком однообразными и фактически идентичными друг другу, я понял, что здесь присутствуют и другие создания, искусственные. Подобные же следы оставляли дроны дестройера просто размер между отпечатками таких идентичных ног был немного другой, но это было не суть важно. Важно было то, что по следам я здесь насчитал не меньше шести искусственных созданий, а также как минимум пятерых разумных. Хотя следы у них были по сути одинаковыми, но ведь каждый разумный ходит по-своему. Кто-то, например, больше наступает всем весом на правую ногу. Кто-то на левую, а кто-то вообще ходит, переваливаясь ноги на гинангу как утка. Именно так и можно понять, кто и как ходит и сколько их всего было. И эти разумные двигались вглубь дикого леса, причем шли они явно по какому-то одному им известному маршруту. Ломились сквозь кусты, как какие-то кабаны-сикачи, которых кто-то банально взбесил. Да кто же так делает? Ну, например, когда они приблизились к какому-то кусту, то вместо того, чтобы банально его обойти, они срубили все эти ветки, оставив после себя прорубленную просеку. А куста был обычный не тот колючий, который я старательно рассаживал вокруг важной для меня участков леса, а обычный кустарник просто большой. Им бы обойти его надо было. И тогда бы эти разумные потратили бы куда меньше сил, а также не привлекли бы столько внимания к своему следу. Эти же разумные шли вперед, как будто боялись делать шаг в сторону. И это уже само по себе меня очень сильно насторожило. Что здесь вообще происходит? Куда они так ломятся? К тому же я сам, достаточно далеко находясь от этой группы, услышал звуки их перемещения. Тихо ходить по лесу они явно не умеют. Одни только их дроиды, старательно шелестящие своими суставчатыми ногами, привлекали к себе слишком много внимания. Причем, стоит отметить сразу тот факт, Что дроиды у них были двух разных видов Один дроид был более тяжелым, чем пять остальных И вооружен он был какими-то странными двухтрубчатыми устройствами Я уже потом узнал о том, что это вообще-то стволы их орудий Они отличались от остальных именно по размеру и количеству. У его собратьев таких труб было куда больше. Как минимум по на каждого. Уже только поэтому я понимал, что эти странные механизмы могут быть опасны. У двух из них на спинах, среди различных коробочек, которые могли быть чем угодно, можно было заметить и какие-то тюки. Честно говоря, я не понимаю, зачем они вообще поперлись в этот лес. С ними не шло никого из местных. Никто даже не пытался хоть как-то показывать им дорогу. Так куда именно они так целенаправленно идут? По сути, сейчас они идут прямо, и в скором времени могут дойти даже до бывшего лагеря дистанции. Неужели они туда идут? А не проще им было бы попытаться высадиться прямо на то место? Там и место все-таки открытое. Садись не хочу. На том самом челноке, на котором тогда Илику забирали. Что вообще здесь происходит? Все это мне показалось настолько странным, что я даже начал сомневаться в том, что имея дело с разумными существами, так как просто не видел во всем происходящем какой-либо логики. Пытаясь подслушать то, что говорят эти разумные, я слышал только то, что они переговариваются между собой на своем языке. А у меня не было того устройства, которое именуется ими лингва обруч. Кажется, именно так его называла та самая девчонка. То самое ожерелье, которое позволяло ей со мной достаточно свободно общаться, трансформируя мой язык в понятные ей слова и обратно. Хотя я практически сразу заметил у всех этих разумных подобные ошейники. Но я имею в виду эти самые лингва-обручи. Однако эти устройства у них пока что, видимо, были просто отключены. И эти разумные беседовали между собой только на своем родном языке что для меня было весьма неприятным открытием. Ведь если я их не понимаю, то мне всегда стоит учитывать тот факт, что данные индивидуумы в любой момент могут попытаться меня банально обмануть, введя в заблуждение, и воспользовавшись тем фактом, что я чего-то банально не понимаю. Поэтому мне не хотелось с ними встречаться. Пока что. Однако я шел следом по всем тем же ветвям деревьев, чтобы хотя бы понять то, что происходит. Вот только они далеко не ушли. Во-первых, они-то и в лес заперлись уже достаточно поздно, почти в середине дня. Я имею в виду дикий лес. Вообще-то, если бы я шел по такой надобности, то постарался бы войти в дикий лес с утра пораньше, чтобы успеть дойти, куда мне нужно, и еще и вернуться назад. Эти же разумные двигались как-то слишком вальяжно, словно на прогулке находятся. А потом они вообще решили разбить лагерь в лесу, неподалеку от логова стая волков. И уже только поэтому можно было понять тот факт, что они вообще ничего не понимают в данной местности. Это было глупо. Тем более, что если бы они посмотрели на землю, прямо себе под ноги, то быстро бы поняли, что находятся в опасном месте. Но, видимо, среди них не было ни одного достойного либо следопыта, либо хотя бы охотника. И именно поэтому они, недолго думая, завалились Отдыхать. В этих тюках оказались палатки, причем какие-то странные. Стоило только кому-то одному из них нажать на коробочку, как-то тут же выпускала себя материю, словно надувая ее и превращая в полноценную палатку. Кстати, когда их шестиногие помощники встали по кругу, видимо, создавая таким образом своеобразный периметр, эти разумные додумались на еще большую глупость. Вот скажите мне, пожалуйста: находясь на опасной территории, разве вы будете себе позволять раздеваться? Тем более, догола? они разделись. Их весьма своеобразные доспехи, очень похожие на рыцарские, так и остались стоять возле палаток. А эти разумные сняли с себя всю защиту и практически голышом принялись бродить по этому своеобразному лагерю. Я был этому изрядно удивлен, если не сказать более того. Тем более, что увидел весьма странную вещь. Четверо из этих разумных явно имели отношение к другой расе, и только один из них имел отношение к той же расе, как та самая девчонка Илика. Эти же четверо разумных были более коренастыми, массивными, и имели зеленую кожу. Явно достаточно плотную. Да они и сами выглядели довольно угрожающе. Возможно, это были те самые троллы, про которых мне как-то рассказывала эта девчонка. Может быть. А вот идущий с ними разумный, который явно пытался ими всеми командовать, судя по тону его выкриков, имел отношение к той самой расе, что и девчонка. Это выдали его уши. Да и телосложением он был такой же, достаточно субтильный. Он же, в отличие от остальных, свою защиту под открытым небом бросать не стал. А занес палатку. Хотя, тоже снял. Точно идиоты. Честно говоря, глядя на этих разумных, я почему-то подумал о себе. Ведь по сути, когда я впервые оказался в диком лесу на достаточно долгий срок, то почти неделю не раздевался. Даже когда ночевал в относительной безопасности. На дереве. Я предпочитал это делать одетым, чтобы в случае опасности не терять даже мгновений на попытку прикрыть свою ноготу хоть чем-то. Эти же разумные вели себя так, как будто они на отдыхе, где им ничто не может угрожать. И это было очень странно. Находящиеся поблизости волки, как обычно, не стали сразу нападать на добычу, которая сама пришла к ним в клыки. А сначала присмотрелись к ним. Молодые особи стаи, как всегда, сначала пробежались немного по их следу, которые эти идиоты оставили за собой как целый королевский тракт. Они бы еще камнем его вымыстили, чтобы не потерять потом, после чего вернулись обратно. И лишь потом, когда уже наступила глубокая ночь, вся стая окружила поляну и бросилась в атаку. Теперь я понял тот факт, от кого можно было услышать тот самый адский перестук дятлов. От этих самых дроидов, потому что они начали тарактеть, выпуская какие-то странные светлячки. Потому что они начали тарахтеть, выпуская какие-то странные светлячки, которые довольно неплохо потрепали атакующих волков. По крайней мере, именно те светлячки, которых выпускал один самый крупный дроид. Но вожак стаи волков буквально одним прыжком достиг его и ударом своей лапы отправил в полет. После чего началось форменное избиение. Находящиеся в лагере разумные, проснувшись в ужасе от того, что произошло, заметались по поляне. Если они вообще успевали выскочить из своих палаток. Ведь по сути они оказались беззащитными. Их дроиды пытались что-то сделать. Только вот шкуры волков были слишком прочными. Хотя несколько тех, что помоложе, все же погибли, а остальные повеселились от души. Именно в этот момент я заметил тот факт, что тот самый командир этой группы, выскочивший чуть ли не на четвереньках из своей палатки, который в этот момент довольно деловито разрывал один волк, бросился сразу в лес. Инстинкты. Иногда инстинкты спасают жизнь, как и произошло в этом случае. Пока волки разобрались со всеми дроидами, а также и с теми бойцами, которые голышом метались по поляне, пытаясь хоть что-то сделать, этот умник с достаточно длинными ушами успел далеко убежать. Я же понял, что в данном случае пока что на поляне мне делать нечего поэтому и направился вслед за ним. Действовал я уже по привычке, передвигаясь по ветвям деревьев. Поэтому мне было куда проще. Я уже относительно неплохо знал эту местность. А этот разумный банально метался между деревьями, то там, то тут спотыкаясь, падая и чуть ли не плача. В конце концов, он добежал до реки и едва не попытался ее переплыть. Хорошо, что в этот момент я понял, что терять возможность подобного рода получить того, кто мне может многое поведать, мне явно не стоит. И банально сверзавшись вниз с ближайшей ветви, просто оглушил его. После чего постарался быстро затащить на дерево. Так как сам прекрасно понимал, что волк Волки не оставят в покое того, кто сбежал, и явно постараются его догнать. Это, кстати, был один из достаточно важных нюансов. Это был шанс того, что волки не пойдут в деревню моего графства. Если хоть кто-то из тех, кто вторгся на их территорию, все же остался в живых, то волки будут его искать. А по основному следу пойдут позже, когда найдут и уничтожат всех врагов. Это и был тот самый шанс, которым я и намеревался воспользоваться. К тому же мне было нужно предупредить егерей, чтобы они подготовились к вторжению волков на территорию графства. Это не шутки, эта стая была все же довольно крупная, причем волки не сами первые начали конфликт. Надо егерей и об этом предупредить, чтобы они дальше разнесли слухи о возникшей по вине пришельцев ситуации. А что, эти умники устроили все это представление, а теперь за них будут страдать мои люди? Мне что, заняться больше нечем, как своих людей подставлять под подобную глупость? Нет уж, пусть эти умники сами отвечают за свои действия, а иначе никак. Такова жизнь на данной планете. Неужели они думали, что прибыли сюда, когда им только захотелось, и теперь будут диктовать здесь свои условия? Глупость какая. Кстати, когда я уже этого умника затащил на ветке, и как следует спеленал, имеющийся у меня в запасе веревкой, то к своему удовольствию заметил у него на шее тот самый Лингва Обруч. Видимо, этот умник не расставался с ним ни на мгновение. Ну что же, правильно, по крайней мере, это устройство уцелело, и теперь я смогу им воспользоваться, чтобы побеседовать с этим красавцем. По душам. Мне надо было узнать все о том, что именно они искали в Диком Лесу, и чего именно они хотели добиться своей идиотской экспедиции, которая банально оказалась с провальной. Ну, это и дураку было понятно. Кто же так поступает в незнакомой местности? Мало того, что уломились как у себя дома, никак не церемонясь и буквально прожигая о себе дорогу сквозь лес, так они еще и расположились на ночлег так, как будто отдыхают возле королевского дворца в парке, где им вообще в принципе ничто не может угрожать. Точно идиоты. Или, может быть, слишком наглые и самоуверенные. Может быть, они настолько были уверены в своих технологиях, что банально недооценили угрозу, которая могла бы им здесь угрожать. Такое тоже было вполне возможным развитием событий. Но это я узнаю немного позже. Для начала я старательно спеленал этого графа и утащил его в свое логово, где подвесил под потолком, как какую-то мясную колбасу, и только потом отправившись на территорию графства. Ночь очень быстро заканчивалась, и в скором времени появятся проблемы на тех землях, за которые я несу ответственность. Да, я прекрасно понимаю, что на той земле стражи и местные жители достаточно неплохо знают службу подобного рода, и потери, по сути, будут минимальными в такой ситуации. Однако, я хочу, чтобы их вообще не было, а если хоть кто-то будет предупрежден о надвигающейся опасности, то тогда у людей будет возможность вообще не понести никаких потерь. В принципе... Это тоже важно. Ведь проявив таким образом заботу о людях, я им продемонстрирую тот факт, что даже в изгнании, старательно прячься от преследования, я продолжаю о них заботиться. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что в любой момент эти жители деревень могут банально меня сдать тем же инквизиторам или королю, в зависимости от того, кто из них больше заплатит за мою голову. Это все понятно и без каких-либо объяснений, хотя сейчас для меня важно совершенно другое. Важно именно то, чтобы они видели заботу с моей стороны, а как они ее оценят для меня уже не имеет особого значения. Если я взял какую-то ответственность на себя, даже за таких разумных, которые могут оказаться банальными предателями, я буду выполнять все до последней точки, и это даже не обсуждается. В общем, когда рассвело, я уже приблизился к тому самому месту, где в скором времени должен был появиться егерь, дежурный егерь, из тех разумных, с которыми я общаюсь, так как я понимал, что мне надо предупредить этих разумных. Как и когда именно эта стая волков пойдет по этому следу еще непонятно. Обычно они идут прямо по следу, но ведь вожак стая может распределить стаю более широким фронтом, а по следу пойдут самые молодые особи, и тогда одним ударом эти существа могут зацепить сразу несколько населенных. Пунктов, А мне бы этого не хотелось. Как я и думал, с рассвета не прошло и двух часов, как вдалеке появился егерь. Узнав меня, он тут же постарался радостно поприветствовать хозяина. Я же в ответ огорошил его не совсем приятными новостями. Естественно, что новости подобного толка воспринимать легкомысленно никто не станет, тем более, что их принес не кто-то со стороны, а тот, кому они доверяли. Предупредив о случившемся, я потребовал, чтобы стражники и егеря приняли все меры для минимизации ущерба на территории графства, а также, чтобы они предупредили герцога Демирт о том, что в ближайшее время на территории графства Деарн, возможно, весьма серьезно охота. К тому же надо было сделать так, чтобы он призвал к ответу короля. Да-да, ведь эти умники везде бравировали именно тем, что они появились на этих землях именно с разрешения самого Ивана Пятого. Вот пусть он и объяснит всем дворянам королевству то, что вообще здесь происходит. А то устроили тут, понимаете развлечение. Они развлекаются. А мои люди страдать будут? Если же король не найдет ответа на этот вопрос, то его ждут некоторые неприятности. Хочет он этого или нет. А отвечать этому благородному перед дворянами королевства все равно придется. Особенно за такую глупость. Что-то в последнее время король этого государства слишком уж избаловался. Ведет себя так, как будто его к ответу призвать некому. Будто бы все жители королевства Китиш его рабы. А так быть в принципе не должно. Он забыл об одном пункте в той же самой хартии дворянства, которую когда-то подписал его предок. А потом и он сам, когда стал королем. Так как ему было необходимо, подтвердить перед дворянами тот факт, что он придерживается этих законов и полностью подтверждает их права. И согласно этому пункту в Хартии, любой дворянин, если он столкнется с таким отношением к нему лично или к его землям, может поднять вопрос о том, что у другого Сюзерена ему может быть куда спокойнее. То есть может банально поднять вопрос о целесообразности вхождения земель того же самого графства Д'Арн в границах королевства Китиш, чем явно могут воспользоваться многие, особенно недоброжелатели этого королевского семейства. Так что о такой возможности я бы им просто не советовал бы забывать. Именно поэтому всем этим разумным И следовало как следует перечитывать подобные документы прежде чем они такое подписывают я это усвоил практически сразу как только попал графу дарн в руки этот благородный старик был достаточно опытным в таких делах а когда я бежал мне пришлось приказать слугам спрятать архив графа так как там в замке дарн были такие места где можно все спрятать так что этот архив впоследствии вполне возможно мне и пригодится ведь там было много информации которая впоследствии могла бы стать своеобразной ступенькой для моих интриг именно исходя из этих соображений я и хотел уберечь все эти данные теперь же кроме тех кто умер, никто и ничего не знал о том, где находится этот архив. А я знал. Старики перед моим бегством мне все показали. Честно говоря, я даже не ожидал того, что в этом замке, а вернее под ним, в практически полноценной и монолитной скале, будут настолько многочисленные комнаты, доступ в которые просто закрыт для всех непосвященных. Это было просто поразительно. Именно по той причине, что если не знать, как входить туда, то ты мог банально попасть в десятки различных ловушек. И самой простой и безобидной из них в данном случае была волчья яма, на дне которой можно было заметить многочисленные кости тех, кто все, таки когда-либо пытался проникнуть в тайны этого замка. Также были ловушки, которые выводили прямо в подземную реку, протекающую глубоко под землей. Учитывая полное отсутствие возможности там дышать, можно было понять, что выжить в такой ситуации тоже было бы просто невозможно. Хотя нет, дышать там было можно, если у тебя есть жабра, как у обычной рыбы но не более того. Так что уже только поэтому у меня была полноценная возможность предупредить любую попытку проникнуть в секреты этой семьи, которые теперь являлись и моими собственными секретами. Именно так я и узнавал все, что мне было необходимо. А учитывая тот факт, что я слишком поздно появился в этом семействе, можно понять и то, что старый граф предпринял все возможные меры, чтобы вдолбить мне в голову буквально до самых печенок все знания из харти и вольности дворянства, а также все то, что касается чести и достоинства дворян. Все это было прописано в специальных кодексах, и я, честно говоря, уже сильно сомневаюсь в том, что у современных дворян все хранятся подобные свитки, хотя бы по той простой причине, что у большинства разумных в этом мире сейчас в качестве основы для письма используется отнюдь не бумага, а именно пергамент. А пергамент делается из кур животных, а вот у старого графа де Арм все эти кодексы были на бумаге. Так что уже только поэтому можно понять древность этих текстов, имеющихся в его библиотеке. И если они окажутся чуть ли не единственными и первоначальными, я этому совершенно никак не удивлюсь. Как я уже сказал королю Ивану V, не стоило забывать о таких вещах, ведь от этого зависит очень многое. Да, он считается первым среди благородных в королевстве». Первым, среди многих, но никак не тем, кто стоит над всеми и может распоряжаться их жизнью так, как только захочет. Как я уже сказал ранее, вассальная клятва или присяга дворянина имеет две стороны своей своеобразной медали. Я присягаю и клянусь в верности королю, и обещаю служить ему верно, а в ответ сам этот король обещает беспокоиться о моих интересах и защищать мою семью, если со мной что-то случится по его приказу. Это вкратце, Этокое простое объяснение того, что вообще заключается в этой клятве. И как видите, именно Иван V первым нарушил эту клятву, всего лишь банально переиграв ее. Мне уже доложили о том, что Игеря короля на данный момент старательно шастают по ближайшей территории, пытаясь обнаружить следы моего присутствия. И все только для того, чтобы встретиться со мной. Не поймать, а именно встретиться. Зачем? И почему вдруг произошли такие изменения? Вроде бы у них есть какие-то письма для меня. Смешно. Мой управляющий, который сейчас занимался графством, включая и егерей, с которым я постоянно контактирую, категорически отказывались помогать этим разумным. Хотя те старательно пытались уговорить всех встречных им помочь. При этом даже деньги предлагали. Возможно, кто-нибудь предложил бы мне попробовать их все же выслушать. Но я не был уверен в том, что могу доверять тем людям, которые еще недавно, буквально пару месяцев назад, загоняли меня как бешеную собаку. Только глупец решит поверить тем, кто хотел тебя заковать в цепи повторно. Я же глупцом не был. Как уже было сказано, я всегда даю людям второй шанс. Но только в том случае, если они действительно раскаялись. Взять хотя бы тех самых Татьяну и Машу. Вы думаете, они раскаялись? Нет, конечно же. Они просто хотели меня снова использовать. Поэтому я и поступил по-своему, и теперь использую их сам. То же самое я могу сказать и про других разумных. Тот же управляющий граф который сейчас занимался фактически моими землями, а ранее его отец, все равно подворовывали старательно. Воровали они у своего благодетеля, у старого графа Д'Арн, у этого старика, который буквально все им дал. Я не понимаю, зачем они это делали? Может мне кто-то это объяснить? Они крепостные, они не могут взять и просто куда-нибудь уехать из этого графства без разрешения графа. Они не могут открыть собственное дело без разрешения графа. И то, если они даже это и сделают, то все равно эти средства, которые они заработают при помощи какой-либо торговли или еще чего-нибудь, будут идти в казну графа. Потому что они сами собственность этого дворянина, но они все равно старательно воровали у него деньги и также старательно их складируя в одной из своих комнат. Но ну, у них было в замке графа практически собственное помещение в несколько комнат. И вот в одной комнате, как мне перед бегством продемонстрировал этот самый достаточно молодой управляющий, они банально взяли, подняли пол и сделали под ним достаточно большой тайник. И именно туда управляющие этими землями складировали украденные у хозяина деньги, аккуратно заворачивая золотые монеты в специальные свертки. Там практически весь пол был выстелен золотом. Конечно, после того, что случилось, я имею в виду смерть старого графа, я приказал этому управляющему все деньги, которые они украли, срочно вернуть. В мою казну. Его отец сейчас сильно пил. Но ну еще бы. Он-то небось рассчитывал на то, что за его верную службу старый граф перед своей смертью даст ему вольную. И тогда он сможет воспользоваться этими деньгами. Но сначала им надо будет уехать с территории графства. Но вот же загадка. Мало было таких разумных, которые получали вольную, будучи управляющими землями дворян, банально покидали такое хлебное место. Они предпочитали оставаться и продолжать тянуть деньги, из налогов этой земли, на которой хозяйничали. До тех самых пор, пока фактически не разоряли своего хозяина. Хотите знать, что случалось с такими умниками потом? Да тут все просто. Когда хозяин разорялся, такой управляющий обычно покидал территорию дворянина, увозя с собой все то, что наворовал. Большая часть из них не доехала даже до ближайшего города. Потому что всегда находились те, кто любит чужое добро даже больше, чем они сами. А те, кто все же доехал, больше ничего и не умели. Они не додумались за это время изучить какое-нибудь другое ремесло или получить дополнительно какие-то дополнительные знания. Они умели только управлять чужим имуществом и воровать деньги у своего хозяина». Все. А оставшись без такой возможности, они банально жили в каком-нибудь провинциальном городе и проедали все то, что наворовали. Я понимаю, что для нормального человека, я имею в виду простолюдина, в каком-нибудь провинциальном городке даже тысяча золотых – это большие деньги, на которые он сможет спокойно прожить. И даже не один год. Прекрасно. Ну, проживут они лет 20 в одном месте, нигде не работая и ничего не делая. А дальше что? Что они будут делать тогда, когда у них эти деньги закончатся? Хотя и в этом я сильно сомневаюсь. А знаете почему? Никогда не забывайте о соседях. Есть такая специфика в подобных местах. Бабушки-соседки, которые всегда от нечего делать, старательно присматривают за соседями. Так вот, именно эти бабушки очень быстро обратят внимание на тот факт, что какой-то простолюдин, поселившийся с ними по соседству, живет достаточно обеспеченно, но при этом ничего не делает. Как вы думаете, они будут об этом сплетничать? Будут. Еще как будут. А кто первый собирает любые слухи и сплетни? Особенно такие. Ну, вы можете сказать, что это может быть и тайная служба короля. Нет. В первую очередь такие слухи собирает именно ночная гильдия. Именно представители этой преступной организации сразу обратят внимание на На то, что какие-то простолюдины приехали в этот город и сорят деньгами, позволяют себе тратить золото и при этом не зарабатывая его каким-либо трудом. Результат развития событий вам как пример привести или сами догадаетесь? Судя по всему, как максимум через полгода к этим разумным в дом придут нежданные гости. И в конце концов, будет хорошо, если они хоть живыми останутся. Чаще всего таких разумных просто перережут, как какой-нибудь скот. И все. На этом их свободная жизнь, о которой не целыми поколениями мечтали воровать деньги у своего хозяина, банально закончится. Старый управляющий графством Деарн явно рассчитывал на нечто подобное. Я не имею в виду короткую жизнь и смерть от ножей представителей ночной гильдии. Я имею в виду тот факт, что он надеялся получить вольную от старого графа и продолжать так же воровать. Так же, да не так же. Сейчас он крепостной и поэтому немного сдерживает свою жадность. А когда такой разумный стал бы свободным, то он скорее всего начал бы воровать еще больше. Всего лишь потому, что он уже стал свободным и не был бы крепостным. Поэтому он и может себе позволить куда больше подобных шалостей. А вы об этом не знали? Любой товар, который ты хочешь обрести у свободного, будь то какая-нибудь вещь или же тряпка вроде простейших штанов, что я покупал у той же Татьяны, будет стоить как минимум в два раза дороже, чем если бы я покупал что-то подобное у крепостных. Всего лишь только по той причине, что у свободных все лучше. Даже воздух вкуснее. Не знаю. Я крепостным никогда не был. Однако скажу сразу, когда этот старик понял, что ему свобода уже никак не светит, с учетом того, что он старательно наговаривал старому графу на меня и мои махинации в том же баронстве Денак, что было расположено по соседству, а потом присоединено к графству, он и сам уже прекрасно понимал то, Тот факт, что свободу от меня он никогда не получит. Поэтому и запил. Его сын уже был неверным. Поэтому быстро устранил отца из того помещения, где хранилось наворованное их семьей золото. Однако я заранее понимал тот факт, что в данном случае, если вдруг король захочет отдать это имущество в виде графства кому-то из своих подхалимов, то новый хозяин явно захочет проверить этого управляющего на честность. И выяснив то, что его обманывают, банально лишит этих разумных всего. И даже и накопленных ими средств. Ну, это произойдет, если он не полный идиот. Вот я бы так и сделал. Однако, если этот разумный просто пред дворный, который не хочет заниматься своими землями, то он просто отдаст их на откуп управляющему. И в скором времени эти земли станут для него очень невыгодным вложением средств, потому что управляющий станет здесь хозяином. Тем самым хозяином, который ворует буквально все. Ведь он поймет главное. Свободу он не получит. Просто не получит от этого дворянина, который даже не может в полной мере оценить его старания. И что тогда ему делать? Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в данном ситуации ему просто нет никакого смысла воровать, ведь хозяин все равно этого не видит. Да, не видит. Но есть один важный нюанс. Если эти земли графства станут невыгодными и убыточными, то дворянин, который должен будет каждый год все равно платить за это имущество налоги, постарается от этой земли избавиться. И тогда у управляющего землями может появиться новый хозяин. И все начнется сначала. Управляющий сначала оценит своего нового хозяина. И поймет, стоит ли пытаться ему служить верно и воровать поменьше. Если да, и если будет хоть какая-то надежда получить свободу, тогда самоуправляющий будет стараться сделать видимость того, что в том, что эта земля стала убыточной, был виноват именно бывший хозяин, и никак иначе. Никогда не недооценивайте хитрость этих разумных. Они бывают очень пронырливыми. Я в этом уже сам убедился. Именно поэтому я и дал возможность этому разумному, который сейчас выполнял для меня обязанности управляющего, полностью контролировать территорию. Ведь во вред мне он сейчас ничего сделать не может. Он даже мельницу на реке полностью достроил, и она начала приносить полноценный доход. Надо сказать, что с ее появлением и началом новой стройки дальше по в другой части графства, местные мельники просто взвыли, ведь эта мельница малола муку куда быстрее. Причем с учетом всех моих хитростей, там стояло как минимум сразу две пары жерновов, которые мололи муку по-разному. Одна пара жерновов делала муку грубого помола, а а вторая пара молола муку более мелкого и качественного помола. Как результат, те же простолюдины могли выбрать, что им нужно. Ну, мука грубого помола стоила дешевле, и они могли часть своего зерна смолоть таким образом, чтобы самим ее использовать, и часть зерна смолоть по-другому, чтобы продать качественную и дорогую муку в том же городе, что, как ни крути, повышает их заработок. А стоимость самого помола муки была одинаковой. Естественно, что тем же мельникам такой расклад дел вообще не понравился. Ну, как я уже сказал, выбирать им особо не приходилось. Стоило им только заявить о том, что они собираются покинуть территорию, графства, как эти разумные вместе со своими семьями и пожитками, которые помещали всего лишь в пару-тройку узлов, оказывались на улице, а все их сбережения и запасы в виде зерна и муки, которые они награбили у местных жителей, оказывались именно в ведении управляющего этими землями. Так что можно сразу сказать о том, что им не так уж и выгодно было как-то дергаться, им приходилось играть по правилам этой земли. К тому же, те самые соседи-дворяне, по крайней мере с территории герцога Демирт, обратив внимание на то, что происходит у нас, тоже постарались приезжать своих мельников, и были изрядно удивлены тому, сколько весьма интересно Припасов они сами обнаружили у этих разумных. Ягеря даже рассказали мне слух о том, что у одного из мельников целый амбар был забит окаменевшей мукой. А знаете, почему именно она окаменела? Дело в том, что он набил этот амбар мукой просто мукой. А там крыша протекала. И во время сезона дождей осень, зима или зима-весна, все это пропиталось влагой. И как только солнце начало подогревать, эта мокрая мука превратилась в камень. И теперь у него целый амбар был забит этим камнем. А амбар-то был достаточно большой, и вытаскивали эти булыжники оттуда почти целый день. Загрузили два десятка достаточно больших вы себе только представьте то, какие это были деньги. Конечно, кто-нибудь сейчас спросит о том, а почему Мельник сам не позаботился о том, чтобы как-нибудь аккуратно убрать эти камни, чтобы так не позориться. Может, он бы и позаботился. Просто эти разумные обнаглели настолько, что считали себя банально неприкасаемыми. Они были уверены в том, что им никто ничего сделать в принципе не может. Как результат, когда дело дошло до подобной проверки, Мельник просто был в шоке. Тем более, что эти разумные банально забыли о том, что в договоре с дворянами не было такого пункта, в котором указывалось бы, что они имеют право на землях дворянина не только только торговать мукой и зерном, но даже и хранить его. По сути, они пользовались имуществом дворянина, за которое должны были платить. Но не платили. Просто пользуясь тем, что управляющие махнули на это дело рукой. А ведь это достаточно большие деньги. По крайней мере, я это прекрасно понимал. А также это все с моей помощью начали понимать и другие дворяне. Теперь же все эти дворяне также начали пристально присматриваться к действиям представителей королевских служб. Те же егеря-короля просто так шастали по чужим территориям. По сути, у каждого такого умника при себе должно было быть письменное разрешение канцелярии короля на подобные действия. Ведь несмотря на то, что все эти территории числятся в королевстве, у них есть свой хозяин. И именно он решает, что на этих землях может происходить, а что нет. Значит, эти разумные не имели права без допуска со стороны самого местного дворянина даже просто шастать по местным лесам. По сути, их можно было бы просто ликвидировать. Как тех же при Разбойников. Ну а что? У них нет при себе разрешения канцелярии короля находиться на территории отдельно взятого дворянина. То есть они зашли туда самовольно. Как результат, их нужно наказать, чтобы другим неповадно было нарушать законы королевства. Это факт. Просто раньше те же стражники дворян предпочитали не связываться с такими делами. Да и дворяне как-то помалкивали. Но я в данном случае молчать не собирался. К тому же все эти патрули в данной ситуации мне банально мешали, ведь шастая по моим землям, они могут часто появляться там, где могу пройти и я, направляясь на ту самую встречу со своими егерями. «Как результат, можно понять, что в данном случае я могу попасть в серьезную ловушку. А мне это было ни к чему. Я же хотел чувствовать себя спокойно на этих землях». Именно поэтому я и подкинул егерям еще несколько мыслей по поводу того, как можно было бы сделать. Например, начать требовать с этих королевских егерей специальное разрешение от короля, которое давало бы им право определенное время находиться в определенном месте земель дворянина. Ведь даже герцог не может просто взять и послать своих людей на территорию собственного вассала». Мало ли что там происходит. К тому же некоторые дворяне действительно позволяют себе такие вещи, за которые их потом можно даже и титула лишить. На меня же открыли полномасштабную охоту. И поэтому я понимаю, что в ответ я должен все-таки начать действовать. Убедившись в том, что мой егерь все понял, и передав управляющему записку, я снова углубился в лес, в очередной раз стараясь избежать встречи с патрулем королевских егерей. Кстати, сразу стоит отметить тот факт, что эти разумные, ранее выглядевшие довольно солидно за счет своей амуниции и кольчуг, сейчас были похожи больше на каких-то оборванцев, так как им приходилось все это время находиться просто в лесу. В ближайшую деревню им хода не было, их просто туда не пускали, так как у них на руках не было разрешения местного дворянина. Король им разрешил шастать по этим землям? Шастайте. А вот в деревню вас пускать никто не собирается. И это все их явно злило. Я это четко услышал из их переговоров, когда в очередной раз пропускал такой патруль под собой. И прислушиваясь к тому, что они друг другу говорят, услышал много интересного. Оказалось, что сейчас они были вынуждены ограничить время своего нахождения на моих землях, так как банально не успевали сменяться. Если бы они организовали бы какой-нибудь лагерь на территории ближайшей деревни, им было бы куда проще выполнять приказ короля». А так? Им приходилось пребывать сюда с ближайшего коронного города, где местные власти были лояльны им. Ну еще бы. Вообще-то этот город принадлежит землям короля, и тут ничего не поделаешь. А вот у меня на земле им никто не был рад. Им приходилось тащить с собой с ближайшего города все припасы, устраивать себе лагерь в лесу. Кстати, это был еще один повод, чтобы их прогнать с земель графства. Лагерь в лесу, да еще и без разрешения местного дворянина делать было категорически нельзя. Это уже приравнивается фактически к организации лагеря для разбойников. Так что в данном случае и местных понять можно. Мало ли кто этот лагерь организовал. То ли разбойники, то ли эти самые королевские егеря. Пойди пойми, что там происходит. А стражникам графа нужно следить за порядком на этой территории. А как они могут уследить за порядком, если кто попал, тут себе лагеря устраивает? К тому же, они уже два месяца здесь такие фокусы устраивают. Так что пора все это уже заканчивать. Возвращаясь домой, я на всякий случай прошел как раз поблизости от того самого места, где волки рассерзали этих самых идиотов, прибывших из космоса. Скажу сразу, хищники еще бесновались там, разыскиваем того, кто заставил их стаю потерять несколько достаточно молодых волков. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в обычной стае хозяйничает именно вожак. Да, хозяйничает вожак, до тех пор, пока дело не коснется молодняка, над которыми вообще-то командует их волчица. Мать. Против матери даже вожак не пойдет. А именно волчицы сейчас и бесновались из-за того, что их волчата погибли. Так что это еще надолго. По крайней мере, один-два дня у моих людей есть, чтобы подготовить им горячую встречу. Думаю, что поля вокруг деревень особо не пострадают, если крестьяне не будут туда ходить эту пару дней. А если и пострадают, так шкуры волков и их мясо потом продать можно. Все будет зависеть от того, какая будет добыча у моих егерей со стражниками. После этого я уже достаточно спокойно направился домой, где уже подходя к собственному дому по ветвям, услышал довольно непривычные мне звуки. Я же, когда этого красавца спленал, то принял меры. Вставил ему в рот палку, которую привязал к его голове, чтобы он не мог при помощи зубов разгрызть ту самую веревку, которая связывала его по рукам и ногам. И из-за этой палки он явно ничего говорить не мог, а только перепуганно мычал. Ну еще бы, ведь по сути он не понимал того, что происходит. Скорее всего, в нем до сих пор еще бушевал страх от всего того, что он утерпелся ночью, ведь его оглушили как раз тот момент, когда он уперся в водную гладь реки. Кстати, это был тоже очень самоуверенный поступок. Я так понял, что он надеялся попытаться переплыть реку, чтобы вода разделила его след. Как результат, волки бы просто не пошли за ним. Ну да, логично, если не считать того факта, что вы, В этой реке водятся довольно крупные хищные рыбы, и он вряд ли бы доплыл даже до центра реки. Его просто сожрали бы, несмотря на его комбинезон и достаточно тяжелые ботинки. И только потом я понял, что оказывается ничего подобного он даже не задумывал делать. Он просто бежал, бежал прямо, И если бы была возможность, то этот разумный бежал бы и по водной глади, лишь бы убежать от того страха, который его преследовал. Это я уже по привычке, думал своими нормами. Вот есть след, по которому могут идти волки, и его надо как-то разорвать. А текущая вода это как раз то самое место, которое легко разорвет след и не даст возможности преследовать меня тем существам, которые идут за мной только на голом инстинкте. Вот волки вряд ли стали бы переплывать реку, даже если бы не знали об опасности этой территории, чтобы найти следы беглеца на другой стороне. А вот человек разумный вполне бы это сделал. И возможно даже специально про Он прошел по берегу против течения реки. Чтобы посмотреть на то, вдруг тот, кто бежал, специально постарался уйти в сторону вверх по течению. Обычно течение сносит пловца вниз по течению, и, соответственно, следы такого пловца надо искать ниже по течению. Но если беглец не идиот, то он постарается как можно выше по течению забраться, чтобы у преследователей было меньше шансов его обнаружить. Но все эти предположения не касались этих аграфов, так как данные разумные не мыслили такими мерками. Они были слишком технологически развиты для этого. Кстати, когда я уже возвращался домой, то вспомнил одну вещь, и едва не заорал благим матом. Дело в том, что я вспомнила про тот самый маяк. Мне про него еще и Лика как-то рассказывала. Этот маяк вшивается в плечо данных индивидуумов. такая технологическая штучка, которая каким-то образом подает сигнал. То есть сейчас он находится у меня в доме. И этот сигнал передается прямо из моего дома. И мне нужно было сделать так, чтобы никто не мог меня обнаружить. Что же делать? Ответ прост. Надо забрать у него этот маяк и отнести его как можно дальше в сторону, где можно будет уничтожить его. Время идет и мне снова надо поторопиться. Поэтому не так Уж и долго думая, буквально вихрем ворвавшись в свой дом, я снова оглушил этого идиота, который сейчас пытался дергаться, чтобы хотя бы осмотреться по территории. После чего несколькими ударами своего ножа я рассек его комбинезон, хотя ткань его была достаточно прочной. Но на разрез все же поддавалось. На его левом плече я заметил странное пятнышко, которое словно пульсировало. Скорее всего, это и был тот самый маяк. Поэтому я кончиком лезвия ножа просто проколол кожу и верхний слой мышц и поддел то, что было внутри. И когда на меня вылезла какая-то шарообразная гадость, я едва не поморщился, потому что она действительно почему-то мигало. Я тут же прилепил на руку этому умнику повязку, сам же подхватил этот маяк и бросился бежать по ветвям как можно дальше. А через пару часов, уже добравшись до паучьего царства, я банально забросил этот маяк как можно глубже в паутину. Так как на маяке еще была свежая кровь этого разумного, то можно было сразу сказать о том, что пауки постараются хоть как-то найти какую-то пользу от этого устройства. Так что я не удивлюсь, если какой-нибудь паук банально сожрет это устройство. И тогда, бегая по этой территории, он будет нервировать тех, кто следит за данными умниками, что в данном случае может вынудить тех, кто остался на орбите планеты, думать о том, что их представитель все еще жив». Хотя, я сильно в этом сомневаюсь. Дело в том, что та же самая Илика рассказывала мне про этот маяк. Она рассказала мне еще и о том, что пока рядом с маяком есть пульсация жизни, вроде сердцебиения, она передает сигнал равномерно. А вот какое сердцебиение может быть у паука, я просто не знаю. Будет ли оно соответствовать человеческому? Это вряд ли. А значит, там начнут беспокоиться. Тогда они поймут, что происходит что-то странное. Только вот высаживаться на территории паучьего царства я бы никому не советовал. Иначе, в скором времени, они могут оказаться в качестве добычи, буквально закованные в те самые копы. Ну что же? Я же их не просил сюда прилетать. К тому же сам тот факт, что они это сделали, не попытавшись хоть как-то подготовиться, уже говорит против них. И только когда этот маяк улетел на территорию паучьего царства, я почувствовал себя более-менее спокойно. И поэтому уже в достаточно мрачном настроении духа снова вернулся домой. Подходил я к дому уже настроенный на то, что враги прекрасно ориентируются в том, кто и где находится. Да, это была моя ошибка, поэтому сейчас мне надо этот факт учесть. В будущем. Если сейчас, все пройдет как надо. После чего медленно и членораздельно проговорил, указав на Все тот же ошейник, болтавшийся у него на шее. «Как включить лингву обруч?» И, заметив его непонимающий взгляд, я намеренно подергал за это своеобразное ожерелье, заставив его понять то, на что я намекаю. «Как его включить?» «Показывай». Мне пришлось несколько раз ударить его по лицу и даже ткнуть пальцем в порез на плече, прежде чем этот умник, пытавшийся верещать, наконец-то соизволил сообразить то, что именно я хочу от него получить, и начал показывать жестами, что ему нужно освободить руку. Я развязал ему правую руку до локтя, после чего приставил горлу острие ножа. «Так, на всякий случай, чтобы он глупостей не наделал». Дотронувшись до нужной кнопки на этом обруче, все еще одетом на его шею, этот аграф снова дал мне его связать, после чего сам этот обруч каким-то механическим голосом произнес несколько слов. Я снова ударил этого аграфа по лицу, что, видимо, его сильно нервировало, и выругался. «Надо сказать, что это устройство быстро провело нужную проверку и проанализировало мою речь». «Да что вы делаете?» Сразу же завопил в унисон ему лингва обруч, переводя его панические крики своим не совсем живым голосом, что даже выглядело странно. «Перестаньте это делать. Вы хоть знаете, с Кем вы связались. Вы знаете, что я могу с вами сделать? А что ты можешь сделать со мной? Да еще и без своего маяка. Снова ткнув пальцем в порез на плече, я заставил его буквально взвыть от боли. Кому ты теперь нужен? Давай лучше поговорим о том, что мне с тобой сделать. Зачем вы пришли в этот лес? Надо сказать, что этот представитель государства, которое именовалось не иначе, как Империя Грагас, запирался не так уж и долго. Знания Петровича, которого он мне передал, позволили мне быстро разговорить этого умника. А потом, когда я его вытащил и продемонстрировал стоявший за кустами боевой дрон-дестройера, этот разумный вообще полностью скис. Особенно после моей душераздирающей истории о том, что этот дрон только и ждет того самого момента, когда я вылезу из кустов. Но если из кустов, внезапно из кустов вылезу не я, а он, то... Этот разумный сам должен был знать о том, что делают дроны дестройера с теми, кто попадает в них механические захваты. Судя по тому, как его затрясло, этот аграф прекрасно знал подобные нюансы. Ну что же, значит мне просто не придется напрягаться и что-то ему еще пояснять. Нам же сказали, что Дестройера уже нет, что он был уничтожен. Тут же забормотал этот умник, но мне пришлось его встряхнуть и облить ведром воды, прежде чем он снова впадет в истерику. Какой идиот тебе сказал, что вы его уничтожили? Резко прошипел я ему в ухо, заставив этого разумного буквально побледнеть от осознания случившегося казуса. Ты же видишь, что этот дрон действует? Прекрасно видишь. И теперь ты мне будешь говорить о том, что вы уничтожили Дестройера? Да вы ничего не можете сделать как следует. Он до сих пор находится на нашей планете. Планете. Он до сих пор действует, и я теперь имею полное право предъявить вам претензию. Вы заразили этой гадостью нашу планету. Кто теперь за это ответит? Надо сказать, что когда я начал его обвинять в случившемся, этот разумный достаточно быстро сдался и принялся говорить. Так я узнал о том, что именно они искали в Диком Лесу. Как они странно, это был именно я. Они меня и искали. Как оказалось, эта самая девчонка, которая когда-то спас на этой планете, была из весьма значимого семейства. И теперь она хотела меня осчастливить. Честно говоря, я не понимаю того, в чем вообще заключается подобное счастье. Видите ли, она хотела объявить меня своим консортом. Если кто не понимает, это таки исполнитель обязанностей мужа, который не имеет права ни на что, а просто выполняет роль тумбочки. Причем замечу сразу, почему-то этот самый Аграф зараб попавший ко мне в руки, буквально наливался гордостью, когда говорил о том, что сам был бы не против оказаться на подобном месте. Я был просто шокирован такими откровениями. Точно так же, как он был шокирован, когда увидел меня на руке ту самую штуку, которую я вынул из дрона разведчика дестройера и приспособил для себя как оружие. «Это же боевой лазер дрона дестроера. Прошипел он не совсем понятные мне слова, удивленно посмотрев прямо мне в лицо. «Как же так?» «Вы же дикари! Это оборудование не для всех, даже представители содружества не могут заставить его полноценно работать. А вы?» Мне пришлось выстрелить ему возле головы, просверлив в стене аккуратную дырку, что вынудило этого разумного заткнуться. Потом начал задавать вопросы по поводу того, что меня интересует. Так что теперь я хотя бы знал о том, что это такое. Оказывается, это лазер. Устройство такое. Стреляет оно действительно светом, лучом концентрированного света, который может быть не только разного свечения и оттенка, но и разной разрушительные силы. Некоторые разумные в том же содружестве, кстати, используют большие и тяжелые лазерные пушки. Это такое оружие. Именно лазерные технологии позволяют такому оружию стрелять на огромные дистанции. Это очень точное оружие. Но с дистанции оно теряет свою силу. Но я уже об этом знал, конечно. Однако это оружие, которым именно я хотел воспользоваться, по сути виновалось еще и по-другому. Это был легкий одноствольный пульсар. Почему пульсар? Да потому что во время выстрела этот цветовой луч пульсировал, как бы меняя свою силу. Как бы это объяснить попроще? Но это что-то вроде того, что летит булыжник, маленький камень, а затем летит каменная глыба. Булыжник проверяет защиту, заставляя противника ее усилить. Камень показывает слабость удара, что автоматически ослабляет защиту, так как угрозы особой нет, а глыбы уже проламывают защиту. Но это я так понял. А сам факт того, что какой-то дикарь сумел не только разобраться в том, как работает это устройство, заставил этого графа просто впасть в ступор. Что вообще-то для меня самого звучало просто дико. Ведь этот разумный, даже глядя мне в лицо, продолжал мне называть дикарем, при этом банально забывая о том, что его жизнь сейчас напрямую зависит от меня. Ведь я в любой момент мог банально прибить его, только за то самое преследование меня. Ведь оставшись без каких-либо устройств, и технологических изысков, этот разумный оказался фактически у разбитого корыта. Честно говоря, я долго над ним смеялся, когда он пытался найти туалет. У меня был туалет, под домом, возле реки. К сожалению, другого варианта тут не было. Здесь не замок Графа, где был и туалет, и полноценная канализация, сделанная еще древними землянами. Здесь все было по старинке. Яма. И возможность в нее сделать свои подлые дела. Этот же разумный крутился вокруг этой ямы, видимо, пытаясь решить, что ему стоит делать дальше. Причем эта яма у меня была специально сделана так, чтобы я мог вымывать оттуда все дерьмо при помощи проточной воды из реки. Ну, а по-другому тут никак не получится извернуться. Что я потом буду делать с этой ямой, когда она наполнится? Новую копать? Ну хорошо, выкопаю я тут десяток таких ям. А дальше что? Тут будет не поляна, а сплошное удобренное лично мной пространство. Мне это разве нужно? Нет, конечно же. Но Юн Зараб не ориентировался ни в чем. Только время мог назвать буквально навскидку. Когда я ему пригрозил раскаленным штырем, Аграф рассказал мне еще и о том, что у него в голове, оказывается, стоит специальное устройство. Нейросеть называется. И когда я предложил ему вырезать эту штуку из головы, то Аграф долго и даже как-то истерично смеялся. Но потом он объяснил все тем, что объяснил мне тот факт, что вырезать подобное устройство из его головы при помощи обычного ножа, которым я орудовал, когда я извлекал маяк из его плеча, у меня просто не получится. Ведь по сути, там просто микроскопическое оборудование. Чем женские волосы. Я имею в виду те самые нити, которые и связывают различные устройства, которые были установлены в его голову. Узнав об этом, я просто ужаснулся. На что только не пойдут разумные существа для того, чтобы стать умнее. Вот только в данном случае этот разумный был не настолько умен, как хотел бы себя показать. Кстати, он даже не пытался сбежать, когда я выпустил его справить нужду. Он пытался со мной договориться, пытался предложить деньги. Какие? Я попросил его показать мне эти самые деньги. И тут он завис. Видимо, он пытался просто осмыслить то, что именно я от него требую. Я ему показал ему ответ на свой вопрос, просто достав из своего кошеля пару золотых монет. «Вот деньги», — сказал я, продемонстрировав ему эти желтые кругляши, заставив еще больше задуматься. «А твои деньги где?» «Я хочу узнать, что именно ты мне предлагаешь». «Какие-то деньги?» «Но у тебя их с собой просто нет». «Так что именно ты мне сейчас предлагаешь?» С большим трудом подбирая слова, этот космический эльф принялся рассказывать мне какие-то пространные речи о том, что подобные деньги сейчас в содружестве уже не применяются. Там используют какие-то электронные кредиты, которые можно использовать, не таская с собой целые сундуки монет. Честно говоря, я сразу Не понял того, о чем в данном случае вообще идет речь. Получается так, что каким-то волшебным образом ты постоянно связан с хранилищем денег. И когда тебе нужно что-то купить, то ты просто посылаешь в это хранилище приказ, и там сидит какой-то волшебный гном, который берет нужные деньги и переносит в другое хранилище, которое принадлежит другому разумному, в результате чего покупка и происходит. Звучит, конечно, все это очень дико. Но кто этих пришельцев поймет? Он предложил мне обзавестись таким хранилищем. Но вот же казус ситуации. Для того, чтобы иметь такое хранилище в каком-нибудь там галактическом банке, сначала Необходимо себе в башку установить вот эту волосяную паутину, которая именуется нейросеть, и присоединить к ней какую-то гадость, которая именуется банковский имплант. Без всего этого ты ничего сделать не сможешь. Не получить, не отдать деньги. И что он мне сейчас предлагает? Вот так вот наивно и глупо просто взять и отправиться в неизвестность, чтобы мне воткнули в голову непонятно что, и все только ради того, чтобы он мог заплатить мне за свое спасение? Знаете, что-то мне все это кажется уж очень странным, и даже в чем-то подозрительным. Именно поэтому, как следует, обдумав сложившуюся ситуацию, я решил задать ему еще несколько вопросов, но уже на своих условиях. Сначала я потребовал, чтобы он научил меня пользоваться этим самым лингвообручем, потому что я понимаю одно. Сейчас этот разумный у меня в руках, и ради своей шкуры он будет говорить все, что угодно, и будет соглашаться буквально со всем. Однако, как только у него появится возможность вернуться к себе, туда, на небо, где якобы сейчас находится какая-то штука, которую они именуют торговой станции, все может кардинально поменяться. К тому же я не хотел его отпускать живым, всего лишь по той простой причине, что расположение моей своеобразной базы не должно быть известно никому из посторонних. Я понимаю, что сам тот факт его нахождения на территории моего дома с работающим маяком, может быть, уже был кем-то зафиксирован. Может быть. А может быть и нет, ведь находился он на этом месте всего лишь часа четыре, потом якобы убежал куда-то дальше. Прекрасно. Дальше, я думаю, нет смысла говорить. Мне сейчас было важно то, что эти разумные не знали именно о моем потенциальном местонахождении. Ко всему прочему, сразу стоит отметить тот факт, что я сам буквально своим нутром сейчас чувствовал, что этот своеобразный эльф весьма неприятный тип. Когда он пытался меня пригласить на станцию, я буквально всей своей душой почувствовал, что он что-то недоговаривает. Но знание Петровича просто вынудит его рассказать мне все то, что интересует именно меня конечно, кто-нибудь может предложить мне попытаться использовать против данного индивидуума тот же самый сок корня мандрагоры, а в частности сок мужского корня мандрагоры. Прекрасно. Но основная проблема была именно в том, что я не знаю главного. Как на него подействует это весьма своеобразное вещество? Может быть, для этого разумного подобное вещество является смертельным ядом? Поэтому лучше предусмотреть такие сложности. Сначала я выпутаю у него все, что мне нужно, а уже потом попробую напоить его соком этого корня, чтобы получить подтверждение информации. А затем, именно только затем, я уже буду решать, что мне с ним делать. Но Отсюда точно не уйдет, так что заняться нам было чем. Мы достаточно быстро нашли общий язык, особенно когда в дело пошли раскаленные предметы. Этот аграф буквально на стенку был готов лезть, пытаясь докричаться до меня и утверждая, что подобным образом мне поступать нет никакого смысла. Так как по сути я просто проявляю именно собственную дикость. В цивилизованном обществе так не поступают. Ну и как там поступают в таком случае в вашем цивилизованном обществе? криво усмехнулся я, снова отправляя щипцы в раскаленные угли и внимательно посмотрев на этого умника, которого закрепил на стене в виде своей чай звезды, где он теперь старательно бился, пытаясь увернуться от раскаленного до красна металла. Расскажи-ка мне, как вы получаете информацию, которую разумные не хотят вам говорить? Давай, только не забудь уточнить, в каких именно условиях вы это делаете и каким именно образом, когда под рукой нет каких-нибудь технологий. Это был очередной вопрос, который заставил данного разумного надолго задуматься. По крайней мере, до тех пор, пока щипцы снова не нагрелись до красна. Как только я их достал из углей, он тут же принялся говорить. И говорил он буквально в захлеб. Даже лингва обручки едва успевал переводить все то, что он рассказывает. Я был сильно удивлен его откровением. Оказывается, в таких случаях ими в основном применяли различные препараты, которые банально ломали разумных, вынуждая их рассказывать всю необходимую информацию. Ну что-то вроде тех отваров, которые были у меня в распоряжении. Просто я не знал того, как их организм на это все отреагирует. Потом он упомянул еще о том, что есть специальные импланты. Это такие устройства, которые вставляются в ту самую нейросеть, внедряемую в мозг таких разумных. Этот самый имплант, при попытке применить к его носителю какое-то физическое насилие или раствор эликсира определенного образца, банально взрывает ему голову, и тогда им приходится очень сильно постараться, чтобы обойти подобную защиту. Честно говоря, как только я об этом услышал, то тут же вспомнил сразу несколько способов, которые мне как-то объяснял Петрович. По сути, они не доставляют какого-то своеобразного дискомфорта в виде физической боли. Они доставляют больше психологический дискомфорт. Типичный тому пример — это вода, которая медленно капает за определенные промежутки времени на открытый лоб человека. По сути, от такой пытки можно просто с ума сойти, потому что первое время окажется, будто бы эта капля не доставляет тебе никаких неудобств. Ну, капает и капает. Через какое-то время тебе начинает казаться, что эта капля стала тяжелее, потому что удар усиливается. И с каждым часом этот удар становится все тяжелее и тяжелее. Хотя на самом деле капля такого же размера и веса, как была первоначально. Это все психика человека, и играет с ним именно такие игры, которые могут плохо закончиться. Откуда я это знаю? Ну, знаете. Петрович всегда говорил, что для того, чтобы иметь возможность использовать подобные знания, тебе надо хотя бы самому, хоть частично все это опробовать, на себе самом. Вот с он мне все это и продемонстрировал. Я скажу сразу, через час такой пытки я был готов загрызть кого угодно, лишь бы эти муки прекратились. Но я был ребенком, и поэтому можно было понять, что на взрослого такие вещи будут действовать более продолжительное время, чтобы он как-то отреагировал на происходящее. Потом Юн зараб открыто рассказал мне еще и о том, что иногда позволяют проводить какие-то эксперименты, вживляя в организм пленника различные предметы под названием электроды по которым пускают легендарный электрический ток, заставляя тело такого несчастного испытывать невыразимые муки. Честно говоря, когда я услышал все это, то едва не расхохотался в полный голос. О чем он вообще мне сейчас рассказывает? Они точно так же пытают разумных, даже не думая о том, что тот ощущает. При этом он так легко говорит обо всем этом, что мне сразу становится понятен тот факт, что этот космический эльф никогда на себе ничего подобного не испытывал. Он смотрел только на то, какой будет в данном случае результат от всех этих потуг. У них для этого были специальные разумные, которые именовались не иначе, как специалисты, запросов и получения информации. И вот эти специалисты действовали, просто скрывая большую часть собственных действий. Ну а как иначе понять все то, что они запирались с кем-то в отдельной комнате, а потом выдавали информацию на гора? Это было понятно. Наши палачи тоже предпочитали некоторые свои знания скрывать. Тот же Петрович учил меня тому, что даже его сын родной не знал. Так что это все было вполне понятно. К тому же, когда я начал задавать ему вопросы по поводу того, как именно они собирались со мной общаться, если бы ему удалось меня поймать, и мы бы с ним встретились далеко не в таком положении, в каком он сейчас находился, этот разумный опять замкнулся. Так что мне снова пришлось ему немного подогреть пятки. И он рассказал о том, что очень сильно хотел узнать у меня некоторые нюансы. Особенно те, которые могли касаться именно этой девчонки, спасенной мной от дронов-дестройера. Какие еще нюансы ему надо было от меня узнать? По сути, он сам, по его же словам, уже не один десяток лет служит семье этой девчонки. Именно он должен знать ее, как облупленную. Однако он все равно хотел у меня что-то узнать. Что за глупость такая? Видите ли, ему не давало покоя то, что эта девчонка намеревается сделать именно меня консортом. По сути, обычным рабом. С какой-то радостью ему нужна подобная глупость. Его же, наоборот, сильно интересовала такая жизнь. А меня нет. Даже если бы я и попал в этот мир космических перелетов и технологий, то в первую очередь я бы думал о собственной жизни. Я был слишком любопытен, и по сути не стал бы сидеть на одном месте, а постарался бы отправиться в какие-нибудь путешествия, если бы у меня для этого была возможность. Кстати, Этот разумный рассказал мне еще и о том, что это была за охота, инспирированная самим Вселенским Патриархом за моей головой. Да-да, это тот самый старичок, который дал мне свою индульгенцию и решил снова изменить свои планы. Оказалось, что эти умники, а в частности сам этот красавец Юнзараб, который сейчас дергался у меня на стене дома, предложил Вселенскому Патриарху Единой Церкви фактически бессмертие, рассказав о том, на что способны технологии этого самого Содружества. Ну хотя бы факт того, что при помощи устройства, известного как медицинская капсула, можно было бы значительно продлить жизнь обычного человека — И вместо 100 лет он мог бы жить до 250 как минимум. Это уже огромный срок для человека. Причем большую часть жизни он проведет в теле разумного, который является наиболее эффективным. Это возраст около 30-45 лет. То есть он будет выглядеть именно на этот возраст. Потом, чтобы еще продлить жизнь, можно было бы провести процедуру полного омоложения организма. Есть у них такой способ, который позволяет фактически предложить такому разумному новую жизнь. Опять же, на столько же лет. Тебе омолаживают организм минимум до 20-25 летнего возраста. И ты еще лет 250 прожить можешь. И потом точно так же. Это же настоящее бессмертие. Но оно дается именно при помощи технологий. Как вообще вселенский патриарх Аристарх на это повелся? Ведь по сути, насколько мне было известно, Единая Церковь всегда отрицала технологии. Я до сих пор помню тот крестовый поход против одного царства-государства, который решил использовать огнестрельное оружие и порох. Тогда все закончилось тотально плохо. Достаточно большая территория была буквально выжжена, чтобы уничтожить любые признаки ереси А тут вдруг ему предлагают фактически бессмертие, и он так легко соглашается А никому это все не напоминает то самое легендарное «Искушение дьявола» Тем более, что у этих разумных были специфические уши, что сразу говорило о том, что они к людям отношения не имеют Потом вселенский патриарх, как оказалось, ввязал в это дело еще и инквизиторов А король Иван V, он просто пошел на поводу у желания единой церкви Молодец. Прекрасно поступил. Коронованный идиот. Ну а как его еще называть? По тем новостям, которые мне принес егерь от управляющего, они получили несколько сообщений из столицы. От тех самых слуг, которые служили в Королевском дворце столицы. А также от того самого герцога де юрка который уже был моим агентом. Так вот, что от слуг, что от этого герцога я узнал весьма интересные новости. но Начнем хотя бы с того, что герцог все-таки подарил проклятый кинжал королю Ивану V, который теперь с ним не расставался. Ходил и везде его демонстрировал. Дворяне ходят с мечами, а этот идиот с проклятым кинжалом на поясе. «Прекрасно. Чем дольше он носит эту штуку на себе, тем быстрее закончит свое существование. Этакая месть от меня за старика, которого этот коронованный ублюдок предал. Я не зря говорю о том, что он предал именно старого графа Деарна, а никак не меня. Кто я такой для него?» «Да никто. Я появился уже достаточно взрослым, и тот факт, что старый граф меня признал, еще ни на что не влияет. Я мог быть мошенником, который просто хотел обмануть старого дворянина. И мне это удалось. Так что считаться со мной ему не было никакого смысла. Вот если бы я буквально вырос у него на глазах. Ведь по сути, насколько мне было известно, этот самый молодой дворянин Юрий Деарн, которого мне старательно прочили в отцы, был другом Ивана Пятого. И именно Иван Пятый и мог бы стать моим крестным. Тогда речь бы шла о предательстве именно в мой адрес. Однако этот умник прекрасно знал о том, какие надежды связывает со мной старый граф. И нанес этот предательский удар в спину старику. Не стал дожидаться, пока старик просто отправится в лучший мир. И сделает это со спокойной душой. Он нанес удар, который и убил старика. Ведь, насколько я уже знал, практически сразу после моего бегства старый граф банально слег. И даже те самые эликсиры, которые пытались ему старательно споить, Прохоры Егор он категорически отказывался употреблять, потому что уже просто не хотел жить после подобного это нормально? Я такого простить не могу. Иван V предал не меня, он предал своего крестного, который ему верил и доверял. Так что пусть не обижается на меня за то, что теперь вся его семья банально приговорена к смерти. Кстати, те же королевские слуги сообщили еще и о том, что заметили такой нюанс. Очень важный, по моему мнению. У короля начали выпадать ресницы. Это было не такое уж и редкое событие. Иногда бывает, что ресницы выпадают у людей. Но тут он за один день потерял сразу несколько ресниц. Это был настораживающий фактор. Даже его новый лекарь, который объявился при дворе и вроде бы довольно неплохо разбирался в травах, начал беспокоиться. И вот же сюрприз. Король додумался прислать в графский замок гонца за травяными сборами из дикого леса. Якобы мы обязаны были ему все это предоставить. Вы представьте себе величину наглости этого разумного. Он даже не подумал о том, что после предательства ему лучше вообще не напоминать о своем существовании. Он еще и требует, чтобы мы свои обещания в отношении него и его семьи выполняли. Естественно, что управляющий графством просто развел руками, заявив о том, что этот договор был заключен именно со мной. А значит, все вопросы нужно направлять именно ко мне. А у него никаких лекарственных трав в наличии не имеется. Те же травы, которые было нужно использовать, чтобы поддерживать здоровье старого графа де Арн, все были использованы и ничего не осталось. Вы же не думаете, что я свои запасы женьшень этому ублюдку передам? Делать мне больше нечего. Этот гонец приезжал еще два раза. И был удивлен тем фактом, что никто даже не попытался после его первого приезда хоть что-то раздобыть для короля. Он даже попытался кричать и возмущаться. Но его просто и достаточно вежливо попросили покинуть замок графа, так как хозяев в замке нет и нечего возмущаться. Вот будут хозяева в замке, тогда пусть приедет и будет рассказывать свои претензии. Все, разговор окончен. Когда я услышал про такую наглость, то на некоторое время даже ошалел, просто потеряв дар речи. Неужели до сих пор существуют люди, которые думают, что после случившегося им будет достаточно сказать просто «извините» и все исправится? Вот как они себе это представляют? Вот представьте себе такую картину. Вы берете какой-нибудь глиняный сосуд, разбиваете его какими-нибудь своими глупыми действиями. Вот этот сосуд — это и было то самое доверие к королю и его семье. Вот он разбил этот сосуд. Горшок, кувшин – это не суть важно. Он его разбил на десятки, а может быть и сотни осколков. И что потом делать? Другой сосуд для этого дела ты уже не возьмешь. Брать этот и склеивать его осколки воедино – Хорошо, ты потратишь огромное количество времени и попытаешься склеить все эти осколки. Возможно, у тебя даже это и получится, если ты успеешь вовремя все собрать. И даже, возможно, он будет издали похож на тот самый сосуд, который ты разбил своими глупостями. Только вот одна проблема, про которую никогда не стоит забывать, все равно останется. Это именно тот факт, что этот сосуд уже не будет целым. Он разбит, даже если ты его склеишь идеально. Все равно, он будет разбит. Там будут трещины, щели, и будет видно, что он был разбит. Так что он уже никогда не достигнет той целостности, какая у него была в самом начале. Как там, говорится, в древности на земле. Предательство сродни переломанным рукам. Простить можно, вот только обнять уже не получится. Вот и тут было точно так же. Единственное, что мне хотелось бы обнять, так это горло этого разумного, чтобы придушить его. Ну а мой план мести уже был запущен в дело. Так что можно было сказать, что королю Ивану V осталось жить не так уж и долго. Наша медицина не позволяла лечить такие заболевания, которые у него появятся именно от этого проклятого кинжала. Кстати, те же симптомы уже проявились и у старого герцога Де Юрк, так что в скором времени его молодая супруга останется без такого довеска в виде старика, и можно будет играть в эту игру уже по-другому, что тоже имеет определенное значение. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что и тот самый старый граф Де Шарк, который так старательно интересовался мной у молодой герцогини Де Юрк, сейчас тоже на некоторое время притих, и судя по всему, На данный момент банально чего-то выжидает. Его эмиссары даже на землю нашего графства приезжали и старательно что-то вынюхивали. Но делали это очень осторожно. Не особо нарывались на неприятности. Однако я все же попросил своих доверенных людей через переданное для них письмо, чтобы они были осторожны с этим разумным, так как его коварство считалось в королевстве самым неодолимым, а мстительность просто огромной по своей силе и разрушительности. Я же не хотел, чтобы мои люди пострадали из-за излишнего любопытства, которое проявили именно ради моих интересов. Также я приказал управляющему переслать в столицу деньги всем нашим агентам как и было положено, за их работу. Ну а что ты тут поделаешь? Ситуация сложилась сейчас так, что я лично воспользоваться их информацией пока что просто не могу. Однако все то, что они нам сообщают, может быть полезным для меня. Например, сам факт того, почему запаниковал король, уже говорит о многом. Он получил полный отказ по доставке весьма ценных ресурсов в виде лекарственных трав из дикого леса. Ему теперь придется покупать ту самую траву, которую я называл обычным сеном, в одной из тех самых аптек, которых в столице хватает. Да, мне удалось, пока я там был, испортить жизнь некоторым аптекарям провизором Но кто он сказал, что те сборы трав, которые там сейчас продаются, хотя бы на одной планке находятся с теми, что поставлял я из Дикого Леса. Я делал свои сборы трав полностью из трав Дикого Леса, который собирал не по крайней границе этого лесного массива, а именно в глубине. А там травы еще сильнее по своим лекарственным свойствам. Так что разница тут ощутимая получается. Ну и что такого в том, что они там будут что-то покупать? Ну, растянут удовольствие от наступления собственной смерти на пару месяцев дополнительно. Меня это не касается. Это все уже не мои проблемы. Зато теперь у меня все эти вопросы нашли свои ответы. Теперь я точно знал о том, почему вдруг все это случилось. Я знал, почему все как бешеные сорвались. Просто их манило бессмертие. Это достаточно серьезный вопрос для разумных, которые считают себя могущественными. Ведь есть только одна вещь, которую они никак не смогут каким-либо образом отсрочить. Даже при помощи денег. Это именно смерть. Они никак не смогут подкупить эту старуху с косой. Ведь она по своей сути не ценит этот желтый металл. Некоторые разумные поговаривают о том, что даже те самые монеты, которые надо было давать какому-то там перевозчику через реку мертвых, это в одной религии было еще на земле, были только серебряными, не золотыми. Например, некоторые деревенские жители во время похорон покойнику на глаза клали две медные монеты, чтобы он купить проход в чистилище. Иначе его душа будет маяться и искать туда проход самостоятельно. А тогда могут быть проблемы у близких такого покойника. Я не знаю, откуда взялись такие верования. Но в последнее время некоторые наши люди даже начали делать каких-то деревянных идолов или истуканов, нарекая их духами природы или дома, и преподнося им небольшие дары в виде какой-нибудь чашки молока или еще чего-нибудь. Даже хлеба давали и очень радовались, когда на утро молока не было, а хлеб исчезал. По сути, я бы сказал, что это крысы сожрали их подношение. Или может кот молоко вылокал. Однако, те, кто это делал, я имею в виду подношение подобного рода, вовсю доказывали, что это именно дух защитника их дома подобное проворачивал. Да, можно было бы сказать, что такие верования были безобидными и никому не мешали. Но даже в этом были определенные нюансы. Священникам единой церкви о таких вещах лучше не говорить, потому что они очень агрессивно относились к такому язычеству, ведь подобные духи действительно имели отношение к языческим верованиям. И тут ничего не поделаешь. Хотя я сам в последнее время в единую церковь не особо верил. Моя вера в последние годы сильно пошатнулась. Сначала это произошло тогда, когда я столкнулся с дронами дестройера и этой девчонкой из космоса. А теперь вот с этим красавцем, которому пятки поджариваю. Когда я с ним закончил, то все-таки решил попробовать на нем сок корня мандрагоры. Естественно, мужского корня. Мне было интересно узнать то, какая у него будет реакция на все это. И вы не поверите. Реакция была точно такая же, как и положено. Правда, он мне потом рассказал по секрету, как лучшему другу что его нейросеть начала было сначала возмущаться, заявляя о том, что зафиксировала какое-то воздействие психотропных веществ на организм носителя, но быстро перестала подавать сигналы тревоги. То есть если такого разумного с этой штукой в голове обрабатывать чем-то подобным, то это нужно делать там, где подобное устройство не может позвать на помощь или обратиться куда-то за консультацией. Оказывается, эта штука могла сделать подобное полностью самостоятельно, например, на той же космической станции, и тогда у меня могут быть проблемы, если я использую что-то подобное. Потому что воздействие подобного рода нарушало основания Основной закон содружества, который так и назывался ⁇ закон про самоопределение разумного. А как же тогда со мной быть? Как же это вы собирались меня вынудить что-то делать с учетом этого закона? Тут же возмутился я, как только услышал про этот закон. То есть в отношении вас так поступать нельзя, а в отношении меня можно? Я что, по-вашему, неразумное существо? В ответ на этот вопрос данный индивидуум принялся долго и пространно мне объяснять казусы, которые являлись юридическими вопросами в отношении прав Корей. Да, нашу планету признали заброшенной колонией человеческой расы. Вот только наше положение и технологический уровень оставляли своеобразные лазейки в подобном законе. И до тех пор, пока я не прошел регистрацию, как гражданин Содружества, а это было возможно сделать только на территории данного государственного образования, я могу и не попадать под этот закон. Но не зря же еще на земле издревле говорили о том, что закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот и тут получается так же. Закон вроде бы есть, но он действует в отношении далеко не всех разумных. И к тому же есть такое понятие, как признаки разумной жизни. У них даже есть какая-то градация, которая должна оценить присутствие разума в том или ином существе. И знаете, в чем она в первую очередь выражается? А эта градация в первую очередь оценивает ваш технологический уровень развития, не умственный, а именно технологический. Вот, например, земляне вышли в космическое пространство и развили ядерные технологии. По этой таблице они попадали под номер 6. Технологии Содружества, даже тех самых окраинных миров или того же Фронтира, где якобы находилась наша Миранда, оценивались по этому же уровню как минимум на цифру 8, именно по технологическому уровню. У них тут, как оказалось, были поколения технологий. И на территории Фронтира такие технологии обычно были минимум третьего поколения. В Содружестве же уже вовсю использовалось шестое-седьмое поколение технологий Оказывается, в Содружестве была довольно серьезная война, которая почти тысячу лет назад прогремела во всем этом сегменте галактики. Тогда это было другое Содружество, но оно раскололось из-за внутренних конфликтов. И была война, очень тяжелая и кровопролитная, и государства Содружества фактически рухнули в технологическую яму, еле удержали себя на уровне третьего поколения технологий. А знаете, почему это произошло? Да тут все просто. Более современные поколения оборудования требовали более редких ресурсов, которых у них в тот момент уже не было. Так что им пришлось переходить обратно на более старые поколения техники, но достаточно действенные. Потом они, конечно, снова взяли за свои игры. Я имею в виду эти самые игры с технологиями. Однако сейчас они считали себя превыше всего. А вот наша цивилизация, на которую они здесь наткнулись, вообще в эту таблицу не попадала. У нас был по их меркам чуть ли не первобытно общинный или в лучшем случае феодальный строй общества. Кстати, именно Юн Зараб и рассказал мне о том, что если бы у нас было рабство, то в данном случае даже было бы проще подзарабатывать. Потому что даже в содружестве есть пара государств, которые с удовольствием используют рабскую силу. Интересно. И это мне говорит разумный, который пытался меня самого чуть ли не как игрушку или раба банально куда-то продать. И говоря все это, я даже не шучу. Он сам мне потом признался во всем этом уже без какого-либо принуждения. Он рассказал мне все подробности того, что намеревался со мной сделать. Про все эти опыты и эксперименты, в которых я должен был участвовать. И как вы думаете? Мое мнение в данном вопросе хоть кого-то из них интересовало? Я не имею в виду эту девчонку Илику, которая сейчас хозяйничала на космической станции. Я имею в виду вот этого красавца Юн Зараб, Или же тех самых медиков, которые были лекарями среди этих разумных и должны были проводить на мне какие-то эксперименты. Нет, для них я был всего лишь предметом, над которым можно было бы неплохо так поиздеваться. От души. Естественно, что такой подход к делу мне самому категорически не понравился. С какой-то радостью я должен давать этим разумному возможность надо мной так издеваться. Он же мне рассказал и про то самое легендарное ДНК, которое могло заинтересовать в их государстве кого угодно. Якобы мое ДНК можно попытаться продать, если оно соответствует какой-то там градации». Вот опять, какие-то градации. Мне это зачем? Я что, не понимаю, что ли, что если мое то самое ДНК, как он рассказывает, а в частности моя кровь, действительно будет соответствовать каким-то там данным, которые стоят денег, то меня будет проще разрезать на кусочки и, как то же самое мясо на бойне, начать продавать первым попавшимся покупателям по солидным закупочным ценам. Я что, теленок на бойне, что ли? Однако этот умник даже не пытался понять то, что он делает неправильно. Он просто пытался доказать мне собственную правоту и пытался убедить меня в том, что это все было бы для меня же лучше. Честно говоря, вся эта беседа которая длилась у нас почти двое суток, меня очень сильно утомила. Я потом лег отдыхать, заставив этого идиота меня охранять. После чего мы направились с ним к тому самому лагерю, где они так героически устроили побоище с волками. Я хотел узнать о том, есть там что-нибудь ценное, что можно было бы забрать. Надо сказать, что мы достаточно быстро обнаружили остатки лагеря. Как я и думал, те разумные, которые были с ним, банально погибли. Ну а как еще можно сказать про тех умников, которые разделись гола и легли спать, как на пляже каком-то? Да, у нас здесь тоже был пляж. У графа Деар на реке была достаточно ровная песчаная отмель, на которой Которые местные жители очень часто загорали и отдыхали, когда купались там с детьми. Не гнушались сюда выходить и достаточно обеспеченные жители города. Сам старый граф Д'Арн вспоминал о том, как он в молодости, да и его сын, когда был еще очень молодым, тоже бегали на реку искупаться. Так что пляж был, и что это такое, мы прекрасно знали. Только вот дикий лес это не то место, где можно так вот располагаться на отдых. Здесь все время надо быть на стороже и быть готовым к тому, что в один прекрасный момент ты получишь весьма неприятный сюрприз. Вот взять хотя бы то же самое пчелиное гнездо. Они до него просто не дошли. Если бы если бы они Они так двигались и дальше, то по пути своего следования как раз нашли бы такое гнездо, которое располагалось на одном из деревьев, возле похожей полянки. И расположившись там на отдых, эти разумные просто спровоцировали бы пчел на атаку. И что бы они бы делали, что бы делали бы их эти дроиды, пытаясь отбить подобную атаку. У них вообще есть подобная информация об угрозе такого рода. Сильно сомневаюсь. Когда я задал этот вопрос о графу, тот тоже удивился. Сильно замялся, а потом заявил, что он сам даже не представляет такого. Скорее всего, их дроиды просто никак не отреагировали бы на подобную угрозу. Но я в этом-то и не сомневаюсь. Потому что они просто ничего не знают о возможности такой атаки. Те же дроиды, пока волки шастали мимо, хотя были в поле зрения их глаз, которые этот граф называет сенсорными комплексами, они никак не реагировали на подобную угрозу. Хотя можно было бы догадаться о том, что эти хищники не просто так бегают кругами вокруг данного места. Но для того, чтобы понять смысл этой угрозы и попытаться предпринять хоть какие-то меры, надо было хотя бы знать о том, с чем именно ты можешь тут столкнуться. Эти же разумные пришли сюда просто не зная ничего. Даже не попытавшись собрать какие-то слухи или информацию про данную местность. Они просто взяли и нагло поперлись в лес. Еще бы, у них же есть их хваленные технологии, только вот не всегда технологии решают все в свою пользу. Есть природа, есть силы, которые в природе естественны, и технологии против них не помогут. Нет. Если ты пытаешься, например, использовать какое-нибудь высокотехнологичное устройство вроде ядерной бомбы, тогда да, тогда технологии победят, уничтожив полностью все вокруг. Но и тут есть один нюанс. Пройдут тысячи лет, десятки тысяч, а может даже и сотни тысяч, и природа все равно возьмет свое. Она очистится от заражения радиацией и проявит себя. Вас уже не будет и в помине с вашими технологиями, а природа будет существовать. Она восстановится, и она вернется. Просто пройдет огромное количество времени. Но у природы это время есть, а у тех же людей или аграфов оно все же ограничено. Хотя немного по-разному. Дело в том, что там, где обычные люди, то есть представители человеческой расы, могли жить 250 лет, а то и 300 как максимум, те же графы могли прожить не меньше 2-3 тысяч лет, а то и больше. Подобное зависело именно от чистоты их крови и того самого ДНК. Что же это получается? Эти разумные старательно искали кого-то с соответствующим ДНК, чтобы разбавить свою кровь. Для меня это не совсем понятно. Зачем им это нужно? Или наоборот. Это у них кровь Жидкая. Но ну, помните, я как-то рассказывал о тех самых королевских болезнях, которые появляются именно из-за близкородственных связей, когда семья просто вырождается. Может, и здесь было точно так же. Эти аграфы настолько сильно превозносили свою частоту крови, что сами того не замечая, банально начали вырождаться. И когда все же обратили внимание на происходящие с ним процессы, сильно запаниковали, но только уже было поздно. А сейчас им приходится идти на подобные меры, разбавляя свою кровь какими-нибудь чужаками вроде меня. А зачем я еще мог понадобиться? Честно говоря, в этом вопросе я действительно был в чем то с тем же самым Юн Зараб даже согласен. Но нет других объяснений тому, что эта девчонка вдруг захотела сделать из меня для себя консорта. Кстати, он также мне рассказал еще и о понятии игрушка, и в данном случае хуже консорта было быть именно игрушкой. Если консорт это официальный титул, и ты уже никуда не денешься, даже им самим приходится в этом случае считаться с тем, что у тебя есть подобное звание, то игрушка это вообще мусор. Тебя просто берут, используют, а потом выбрасывают за ненадобностью. Могут просто взять и передарить кому-нибудь, и после этого они доказывают, что в их государстве нет рабства. Совсем идиоты что ли? Я такого подхода к жизни просто не понимаю. После того, как мы старательно обшарили всю поляну, сначала сделав все это с деревьев, а уже потом спустившись вниз, когда рядом не было никакой угрозы в виде волков, то нам удалось собрать достаточно много ценных предметов. Например, то же самое оружие. Одни стрелковое оружие вроде крупнокалиберных автоматических винтовок. Это они тогда тарахтели в лесу, они как не дроиды. Конечно, я просто спутал звук стрельбы, но я не такой уж и специалист в этих вещах. Однако мне этот аграф рассказал о том, что случилось при входе их группы в дикий лес. Как оказалось, Эти разумные были настолько шокированы тем, что увидели, а в частности, я имею в виду разницу между деревьями обычного леса и деревьями дикого леса, что какой-то треск ветки, который мог просто случайно прозвучать, спровоцировал перестрелку. Те разумные, которых он называл десантниками и даже не помнил по именам, банально начали стрелять во все стороны, тратя боеприпасы. Так здесь называли весьма странные кургузы-цилиндрики, и цилиндрики, которые могли быть весьма опасной штукой, и поражали цель на достаточно большой дистанции. И скажу сразу, эта дистанция была не меньше тысячи шагов. А это большое расстояние, особенно для того, кто привык стрелять из лука. К тому же Юн Зараб рассказал мне и о том, что своеобразный снаряд из этого цилиндрика, именуемый Пуле, мог пробить даже рыцарские доспехи насквозь. Вот почему с ними никто связываться не захотел, когда эти умники только появились у Центра Веры. Как я понял, тот самый рассказ этой девчонки и лики о том, что Единая Церковь имеет значение на нашей планете, все же сыграл свою роль. Потому что когда они сюда отправлялись, сам этот Аграф, бывший в то время командиром всей данной группы разумных, получил специальные инструкции от своего руководства, среди которых указывались и эти данные. Именно поэтому он и связался с Вселенной. Псили... Вселенским Патриархом Аристархом, а не с кем-то еще. Ну да, понять такое решение вполне можно. Вселенский Патриарх у нас на планете это всего лишь один, а всяких там королей с десяток наберется. И даже Император где-то есть. Поэтому им проще было связаться с тем, кто один, и хоть как-то контролирует жизнь в странах. Более или менее. Но с этим выбором они не особо-то и ошиблись. Но они ошиблись с подходом к решению этой задачи. Я едва не расхохотался, когда этот разумный начал рассказывать мне о том, как переживал по поводу того, что меня никак не могут поймать. Ведь по сути, я разбил всю их игру тем фактом, что банально бросился в бега старательно избегая ловушек и не позволяя себя схватить. Этим бы разумным помочь егерям информации, когда я еще был на территории графства Деарн. Как казалось, со спутника этим этимографом мои метания по той самой ломаной линии были прекрасно видны. А вот когда я ушел на территорию дикого леса, эти разумные меня банально потеряли. Для них дикий лес был одной сплошной аномалией жизни, где обнаружить одного беглеца было очень сложно. Но это-то было и не так уж и мудрено. Здесь все буквально кишит жизнью. Даже те самые насекомые здесь иногда достигают роста взрослого человека. И при попытке исследовать эту территорию территорию с воздуха, они никак не могли понять, где находится какой-то теплокровный ростом человека, а где животное или насекомое. Теперь-то он, конечно, ко мне относился по-дружески, а после приема сока корня мандрагоры, по-другому и быть просто не могло. Однако я не прельщался, прекрасно понимая, что этому разумному не жить, ведь после того, как он попал ко мне в руки, над лесом несколько раз пролетали флайеры и даже боевые москиты, которые он опознал. Это были специальные боевые флайеры, имевшие усиленные сенсорные комплексы. Не те легкие, что носились раньше, а именно другие. Скорее всего, это была войсковые экспедиции, их пытались найти интересно, а эти умники, все же попытавшиеся сунуться в дикий лес, попытались высадиться на территории паучьего царства? Если они туда садились, то может быть я найду какие-нибудь полезные трофеи, вроде того, что обнаружил здесь, те же автоматические винтовки и боеприпасы, и даже пищевые брикеты. Кстати, этот аграф, даже свой защитный скаф, который был для меня больше похож на рыцарские доспехи, мне отдал. Вот только была проблема, я их использовать не могу. Для того, чтобы просто одеть подобную защиту, мне было необходимо сначала установить вот ту самую штуку в голове, что нейросетью именуется, и изучить какие-то базы знаний, которые позволили бы мне использовать такое оборудование. Каким образом я мог бы это сделать? Честно говоря, когда он рассказал мне еще и о том, что это такое, то я долго смеялся. То есть, знания имеют какую-то абстрактную форму, и их тебе просто в голову вливают, как кипяток в чайник» и ты можешь заниматься чем угодно, а твой мозг сам их переваривает и усваивает. Что за глупость? Это насколько они обленились, что им было лень просто взять какую-нибудь книгу почитать, взять и пойти что-то попробовать сделать, наработать опыт и знания. Знаете, а мне нравилось у старого графа в библиотеке читать те самые книги и свитки, но особенно старинные, сделанные из бумаги. Когда ты открываешь эту книгу, то чувствуешь запах той самой краски, которая была превращена в текст, осмысливаешь этот текст и пытаешься понять все то, что в нем изложено. Это чувство передать словами практически невозможно. А тут, ты заснул, проснулся и уже что-то знаешь. Во сне, что ли, приснилось? Но этот ограф все это объяснить мне как следует просто не смог, так как банально не знал некоторых вещей. Но при этом он утверждал, что так в Содружестве все так живут. Все. И это очень полезно. Это очень нужно. Но я сомневался во всем этом. Естественно, что мне стало интересно, то откуда у них вообще могли появиться такие мысли именно таким образом развивать свои технологии. Оказалось, что все это они взяли из технологий каких-то древних, которые были до них. И эти самые древние использовали эти самые технологии, чтобы развить самих себя. А вы сам все это видели? Вы точно видели? Или знаете, что они использовали эти технологии именно на себе? Задал я вполне закономерные вопросы этому Аграфу, после чего он снова завис на некоторое время. Как я понял, ответа на этот вопрос у него просто не было. Поэтому мы молча продолжили собирать все, что только было возможно с этого лагеря. Потом я приду с блоками и заберу отсюда даже дроидов. Возможно, что и они мне впоследствии пригодятся. Ну а пока пусть здесь валяются. Толку от них все равно нет. Судя по всему, они все были достаточно сильно повреждены, а ремонтировать их мне было просто нечем. Да и не знал я ничего про этот самый ремонт. Сам же этот аграф тут же помочь мне ничем не мог. Он был администратор. По сути, он был кем-то вроде того же самого нашего управляющего графством. Кстати, надо будет их свести вместе. На некоторое время. Этот разумный, как оказалось, знал очень много способов хитрить, обманывать и играть договорами. Какие пункты там надо вставлять, а какие убирать, чтобы получить законно максимальный результат. Думаю, что убивать пока что этого разумного для меня нет никакого смысла. Передам его егерям и пусть отведут к управляющему. И вот там этот умник будет делиться своими знаниями. После чего и можно будет решить его судьбу. В замке графа Деарн, как я уже сказал, мест хватало, где его можно спрятать. А знания подобного рода мне пригодятся. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что он рассказал мне еще кое-что, что касается этого самого лингвообруча. Он рассказал мне о том, что из трех лингвообручей можно собрать специальную систему для обучения языку стандарт. Об этом знают все в Содружестве, особенно те, кто отправляется в какую-нибудь колонию. Есть такая база знаний «Колонист», которую дает изучить всем таким разумным. И Юн Зараб тоже изучал такое. Так вот, в этой базе знаний и указывается факт того, что если объединить между собой три таких лингвообруча и надеть эту штуку, которая будет похожей на сетчатый шлем на голову какого-нибудь, дикаря, включив эту систему особым образом, то можно будет этого дикаря обучить языку, любому языку содружества. Они просто ленились изучать наш язык. Естественно, что мне этот вопрос стал весьма интересен. Тем более, что на той самой поляне мы нашли еще три лингвы обруча. Именно так, где и погибли его товарищи. Как я и говорил, они просто разделись догола. Даже эти обручи себя сняли и повесили на свои доспехи, которые так и валялись на том же месте. Я и их заберу. Немного позже. Сейчас они пока что слишком тяжелые. Так что у меня было из чего собрать эту систему и попробовать изучить их язык. Хорошо, но язык этих разумных я хотел изучить именно по той простой причине, что не всегда мне удастся носить эту штуку на шее. Она слишком бросается в глаза. А вы только представьте себе тот факт, что будут чувствовать эти графы, слишком уверенные в том, что их никто не понимает, когда внезапно выяснится, что я прекрасно разбираюсь в том, что они говорят. Но это будет мой секрет. Юнзараб достаточно быстро собрал из наших находок нужную конструкцию и надел мне на голову, включив ее на изучение информации, которая содержалась в этой штуке. Честно говоря, когда я на следующее утро открыл глаза, с большим трудом сразу надо отметить, то первой моей мыслью было убить этого ушастика, всего лишь по той причине, что моя голова очень сильно болела» жутко болело. Ведь по сути у меня создалось стойкое впечатление, будто кто-то залез мне в голову и переколотил мой мозг при помощи обычной ложечки. Причем старательно так перемешивал. Настолько старательно, что у меня потом два дня в глазах все двоилось. Этот ограф сказал, что слишком много информации в мой мозг было отправлено. И теперь, пока мозг не усвоит ее, у меня возможны некоторые сложности. Сначала я удивился, но потом, когда он мне объяснил то, что ему показывали индикаторы на этом устройстве, я понял все то, что произошло. Оказывается, там была не только база знаний самого этого лингового обруча, которая позволяет ему анализировать и трансформировать малопонятную речь во что-то удобно варимое для жителей Содружества. Там были еще и основные языковые пакеты. Зачем они были там нужны, если, по сути, все представители Содружества разговаривают на языке, который они называют стандарт, я не понимаю. Однако я понял, что впоследствии это все либо мне пригодится, либо будет лишним и никому не нужным мусором в моей голове. Но я надеялся на лучшее. Кстати, теперь с этим аграфом мы общались без лингвообруча, хотя это уже не особо имело значение. Я его начал понимать, прекрасно понимать, и это немного пугало. Правда, были у меня и некоторые сложности с моей стороны с произнесением определенных фраз и даже некоторых звуков. Всего лишь по той причине, что мои голосовые связки и горло, не говоря уже про язык, не были привычны к такому. Как факт, мне приходилось фактически насиловать себя, чтобы выдавить из себя правильно то или иное звучание. Но это все дело практики. А сейчас мне есть с кем практиковаться. И по сути, мне сейчас стало куда легче. Ведь у меня был своеобразный помощник. Да, слабый и субтильный. Но, по крайней мере, он хоть что-то мог. Мы с ним достаточно быстро забрали с той поляны все, что только было возможно. Кроме дроида. Их пока что я оставил. Но какой смысл мне их куда-то тащить, если я все равно не смогу как-то использовать эти технологичные устройства? А вот с этим разумным я собирался пока что пробежаться до лагеря дестроера. После того, как я изложил ему все, что знаю, этот разумный подтвердил, что я, скорее всего, действительно не ошибся. Активная деятельность дронов Дестройера свидетельствует о том, что есть полноценно работающий управляющий комплекс. А у этих дронов управляющий комплекс и есть Дестройером. Так что теперь я мог отправиться на то место вместе с этим разумным, чтобы хотя бы примерно осмотреться на местности. Все-таки четыре глаза — это не два. Да он и сам мог мне некоторые вещи объяснить, которые я не понимаю из-за отсутствия знания определенного рода. Ведь по сути, так как Юнзараб хотя бы немного, но все же разбирается в различных технологиях. И может мне хотя бы разъяснить некоторые нюансы. Например, тот нюанс, как эти дроны умудрились сделать люки в сплошном слое застывшего металла. Также мне нужны были объяснения по поводу оружия этих самых наземных дронов и их поведения. Так как мне все это казалось странным изначально. Конечно, он был сильно удивлен тому, что тяжелые дроны, которых я обнаружил в лесу, теперь охраняют мою территорию. Как оказалось, в Содружестве никто даже не рассматривал такой возможности. И это его шокировало. Именно то, что я мог каким-то образом фактически взламывать этих юнитов Дестройера и банально перевербовывать себе на пользу. Это действительно было необычно, так как разумные в Содружестве старались уничтожить Дестройера, и любое его оборудование считалось заразным. Оказалось, что даже механизмы могут болеть. А граф рассказал мне о том, что там может быть какой-то компьютерный вирус, который заражает оборудование с подружества, делая его подчиненным дестройером. Вот это болячка, скажу я вам. Мне даже страшно немножко стало, но я все равно хотел забраться внутрь его базы. Да вы только представьте себе, что будет, если вам удастся захватить действующий разум дестройера. Буквально воспалов радостью этот граф пытаясь объяснить мне то, что я никак не мог понять. Такие виды оборудования ученым Содружества никогда целыми не доставались. Это же очень мощный искусственный интеллект. Если вам удастся его захватить, а тем более еще и с действующими блоками памяти, то это невероятные деньги. Вы просто озолотитесь. Станете очень богатым. Кстати, после того, как я вынудил его выпить сок корня Мандрагоры, этот разумный стал обращаться ко мне только на вы. Как хозяину. Это все немного льстило мне, ведь еще не так давно этот умник считал себя выше меня и хотел сделать из меня какую-то вещь, проводя на мне различные опыты. А теперь именно он и стал вещью. И даже почему-то радуется такому стечению обстоятельств. Ну что же, я не против. Для меня было главное получить эффективность, что я сейчас и получал. Он достаточно долго пытался объяснить мне все нюансы подобной торговли. Только я понимал один очень важный момент. Для того, чтобы продать такое оборудование за достаточно большую цену, для начала мне нужно будет добраться до того самого содружества. А это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Начнем хотя бы с того факта, что в этой звездной системе уже все контролируют представители той самой Империи Грагас, который и сам Юн Зараб тоже имел отношение. И они меня с таким товаром просто не выпустят. В лучшем случае попытаются банально его у меня перекупить, за бесценок. Но для меня они предложат просто великолепную цену. Предложат обмен. На какое-нибудь старье. Он мне так и сказал. Зато сами потом захотят перепродать это оборудование в сотню раз до где-нибудь у себя в Империи. Ведь по сути, подобные знания могут дать возможность совершить новый технологический рывок. И как факт, у них будет прямая возможность устроить весьма своеобразный сюрприз для других государств-сателлитов Содружества. Весьма неприятный сюрприз. Но я не собирался им ничего отдавать за бесценок, а информацию о ценах мне этот разумный предоставил. Сравнительную. Но когда я понял ее, то ужаснулся. Я просто сравнил их эфемерный электронный кредит с нашей золотой монетой и ужаснулся стоимости подобного оборудования. Как ни крути, но миллиарды золотых монет могут кого угодно в ступор вогнать, а у них это было в порядке вещей. Также он мне рассказал и о том, как сам планировал продавать рабов с нашей планеты куда-то работорождествами, торговцам. Тоже интересный способ для заработка, только вот я бы в качестве рабов предложил бы продавать именно тех, кто сам хотел бы так торговать, или же каких-нибудь зазнавшихся дворян, чтобы до конца своей жизни, долгой или короткой, проклинали свое поведение. Только вот сейчас все это отступало на задний план, так как мне нужно было действовать, пока флайеры перестали более-менее активно носиться над диким лесом. Ведь мне предстояла экспедиция в логово дестройера, в то самое подземелье. В то время, пока я буду там шастать, этот аграф либо будет присматривать снаружи за ситуацией, либо «пойдет со мной». А что, пущу его вперед и пусть ловушки ищет. Погибнет». Такова его судьба, и тут ничего не поделаешь. Конечно, мне будет жаль, что его знания могут потеряться, но мне нужно было хоть некоторые вещи понять, хоть сравнительно, по крайней мере с точки зрения жителей Содружества, а он мне мог дать эту информацию, так что тут выбора нет. А потом он отправится, если выживет, в замок управляющему графством Деарн, которому он и будет рассказывать все эти нюансы про договора и различные мелочи, которые могут быть очень важны, а также и про различные махинации, которые тот же управляющий может устраивать на благо своего хозяина. А что? Тут ничего не поделаешь, я заранее понимаю, понимаю тот факт, что с этими разумными, которые пытались на меня охотиться, и в данном случае я имею в виду не только аграфов, а именно местных жителей, мне еще все равно придется столкнуться. А если это так, то мне придется с ними бороться, и для этого мне нужны знания. Ведь информация правит миром. Правы были древние жители Земли. И тут даже не поспоришь.